Раскодирование не заняло много времени, Маримутса вызвал текст в объем видеокуба и вперился взглядом в чуть подрагивающие желтые строки. «Настоящим приказываю получателю сего на вверенном к сопровождению боте совершить перелет и осуществить посадку на планету Пронг-32, Пронг-32, табаска по гражданскому каталогу. Допустимые координаты места посадки прилагаются, о выполнении не сообщать, хранить полное молчание и ожидать дальнейших инструкций. Командующий флотом Евразии адмирал Тим Хэмерсбранд, начальник штаба вице-адмирал Патрик Рудовский. «Так, — Так-так, — пробормотал Мари Муца. На табаску значит. Интересно. Как же нам сквозь блокаду просочиться, а? — Начальству что, приказали и баста, а ты выполняй. — Вопрос, каким образом? — Очень своевременный вопрос. И никого, блин, ни чуточку не интересует. Каким образом? Даже если это невозможно, сделай и доложи. Хотя нет, нам докладывать не нужно. Режим. Но сделать-то все равно надо. Ну, задачки подкидывают. Хоть стой, хоть падай. Хоть сразу ложись и помирай от безотчетной тоски. Умники-стратеги кабинетные. Моримутс сознавал что немного кривит душой. Ихиммерсбранта и Рудовский несправедливо называть кабинетными крысами, невзирая на весьма долгий формальный мир в галактике. Опасности они понюхали, хотя не скажешь, что смотрели смерти непосредственно в глаза на борту флагмана -то. Но приказ от этого не становился легко выполнимым. «Чёрт — Черт! — выргулся Моремуца и потянулся к переговорнику. — Арнольд! — Да, лейтенант? — Будир от Жабова. Водная свалилась. Думать будем? «Есть?» Лейтенант Моремуца задумчиво почесал кончик носа и снова уставился на подрагивающие видеокубе строки. Хорошо, хоть сроки исполнения в приказе оговорены не были, а значит, оставалось достаточно времени обсчитать сколь угодно точный и сложный прыжок, тем более что элитный х-привод парламентерского бота первого Азани вполне позволял воистину фантастические вещи. Если табаску окружает практически непроходимая блокада, рассудил после недолгих размышлений Дарио Шмаримутса, то прыгать нужно внутрь, в пределы блокируемого пространства, непосредственно в атмосферу, сложно, конечно, и рискованно, но выполнимо.